Голова четырнадцатая. «Мне нужно срочно в лазарет», — подумал я и резко поднялся. Зря я это сделал. Голова сразу же закружилась и в глазах начало двоиться. «Гилл, что происходит?» «Меня отравили», — ответил я, держась за бортик, дабы не упасть. «И что делать? Гилл, ты знаешь, Гилл!» «Помолчи», — попросил я внутренний голос. и буквально через несколько секунд меня стошнило. «Черт!» – выругался я про себя. «Надо двигаться! Нужно быстрее идти в сторону лазарета!» Несмотря на то, что голова стала кружиться еще сильнее, я сделал над собой волевое усилие и, держась за бортик, ограждающий трибуну от арены, начал двигаться в сторону двери. Я успел пройти около десяти метров, как вдруг путь мне преградили. «Видок у тебя дерьмовый!» — усмехнулся знакомый голос. «Что-то случилось? Съел что-то не то?» — произнес Курт Дебрас, и мне сразу стало понятно, кто за всем этим стоит. «Отойди!» — произнес я, смерив его уничтожающим взглядом, и спустя пару секунд меня снова вырвало. «Фу!» — паренек успел отскочить, и рвотные массы, которые обильно исторгались из моего рта, не попали на него. «Смотри, как прорвало!» — снова усмехнулся он, обращаясь к своему другу-пауку. Тот, к слову, просто молча стоял и с садистской улыбкой на лице наблюдал за моими мучениями. «Вот же уроды!» — подумал я, и, стараясь не обращать внимания на этих отморозков, продолжил двигаться в сторону выхода с трибуны. При этом те студенты, которые все еще были здесь, Они свалили заранее, как это сделало большинство, даже и не думали мне помочь. Вот что значит плохая репутация. Ну, или страх перед этими двумя отморозками. А может, вообще и то, и другое. А можно узнать, куда ты, собственно, направляешься. Тем временем поинтересовался Курт Дебрас. Я ничего не ответил и, шатаясь, продолжил ковылять к выходу. «Я тебя спрашиваю». Меня ударили по ногам, и я упал. Вот тварь! Мне стоило больших усилий, чтобы сдержаться и не призвать доспех прямо сейчас, чтобы оторвать голову этому уроду. Головокружение усилилось, но я все же поднялся, лишь для того, чтобы вновь упасть. Ну все, хватит! Стиснув зубы, я призвал магическую броню. Вернее, не так. Я попробовал это сделать, но у меня ничего не вышло. Единственное, что мне удалось, это призвать латную рукавицу, да и та сразу же треснула и развоплотилась. «Ха-ха-ха!» — громко засмеялся Курт. «Нет, дружок, не выйдет!» — злобно произнес он, смотря на меня сверху вниз. «Яд мандрагоры блокирует магические потоки, не зря его называют убийца-рыцарей!» — усмехнулся он. Я практически доковылял до двери. «Если идешь в лазарет, то там тебе не помогут», — снова усмехнулся Курт. «Не думаю, что они смогут в скором времени найти тебе противоядие. Кстати, если хочешь, то у меня, например, есть». И засунув руку во внутренний карман, парень извлек из него ампулу с черной жидкостью. «Это антидот, он нейтрализует эффект яда. Не знаю, где ты умудрился отравиться, но могу дать тебе противоядие». На его губах появилась победная улыбка. «Разумеется, не просто так!» «Чего ты хочешь?» Опершись спиной о стену, с трудом выговорил я, поскольку к головокружению, рвоте и замутненности зрения добавилась еще и тяжелая одышка. «Поклянись словом рыцаря, что выполнишь то, что я тебя попрошу», ответил он. Я посмотрел собеседнику в глаза. «Он что, серьезно думает, что я на это пойду? Да я лучше сдохну, чем пойду на поводу у отморозка вроде него!» Я улыбнулся. «Прости, гил произнес я, обращаясь к внутреннему голосу. «Если честно, я тебя не виню. Не знаю, как бы поступил я, но это твой выбор», — ответил гил «Я попробовал раскрыть магические каналы, но этот урод прав». от Мандрагоры их полностью заблокировал. Добавил он тоном, полным грусти и сожаления. «Можешь постараться и выкроить для меня хотя бы пару секунд?» — спросил я. «Хочешь напоследок отомстить?» «Ага», — ответил я и, закрыв глаза, сконцентрировался на своих ощущениях. «Эй, ты чего, уже кони двинуть собрался?» Голос прозвучал рядом. а потом меня бесцеремонно тряхнули за плечо. Время! Собрав кулак волю, остатки магической энергии, гнев, злость и вообще все, я со всей силы ударил. Было сложно, но я все же нашел в себе силы открыть глаза и увидел Курта дебраса которого впечатало в стену. Надеюсь, хотя бы пару ребер я ему сломал, подумал я и улыбнулся. Глаза начали медленно закрываться, и последнее, что я увидел, как дверь, ведущая на трибуны, открылась. «Гил!» — прозвучал голос, который был каким-то странным и глухим, словно доносился до меня издалека или сквозь толщу воды. «Интересно, если я снова умру, моя душа переродится?» — была последняя мысль, посетившая меня, прежде чем я провалился в забытье. Очнулся я уже на кровати. «Гил!» — радостно завопил внутренний голос. «Тише! Пожалуйста!» — попросил я его и, морщись от невероятной головной боли, принял вертикальное положение. Я точно был в лазарете. Вокруг стояли койки, на одной из которых, собственно, лежал я. Некоторые койки были ограждены чем-то вроде белоснежных занавесок, создавая тем самым что-то вроде отдельного замкнутого пространства, дабы сохранить приватность. Ну, или еще для чего-нибудь. Я же лежал на обычной кровати, а по бокам стояло еще несколько. Та, что стояла слева, была занята, и я знал, кто на ней лежит. — Леона! — позвал я спящую девушку. — Леона! — произнес я. И она, наконец, открыла глаза. «Гейл!» Леона резко вскочила с кровати, и уже спустя мгновение я был заключен в ее объятие. «Все в порядке!» Ответил я. «Правда!» «Ой!» Она отстранилась, и на ее щеках появился легкий румянец. «Я просто переживала!» Начала оправдываться она. «Спасибо!» Честно ответил я и улыбнулся. «Расскажешь, что произошло?» «Да!» «Сейчас», – неуверенно ответила она и начала свой рассказ. Если вкратце, то как только Леона заметила с противоположной трибуны, как Курт-де-Брас и Паук о чем-то заговорили со мной, она сразу же поняла, что дело не к добру, поэтому побежала ко мне на выручку, но с другой стороны дверь кто-то подпер, поэтому ей даже пришлось призвать магический доспех, чтобы ее выломать. Когда она вбежала на другую трибуну, на которой, собственно, и происходило все действо, я уже лежал в отключке, а наследник мафиозного картеля валялся в крови на полу, но был все еще жив и в сознании. От него, приставив нож к горлу, она узнала, что со мной. «Он отдал тебе противоядие?» – спросил я, когда Леона вдруг замолчала на моменте, когда она узнала, чем я отравлен. «Нет», – нехотя ответила она. И как же я остался жив? Я дала тебе противоядие. Но откуда оно у тебя?» Все это стало выглядеть как-то подозрительно. «Гил, а ты сам как думаешь? Конечно, у каждого уважающего себя аристократа всегда есть противоядие с собой от этого яда. Или ты думаешь, что ты первый, кого им пытаются отравить?» Ответила она. «И мне, честно говоря, стало немного совестно, что я подумал о ней плохо». «Ясно», — ответил я и поморщился от неприятных ощущений. Голова все еще болела, но при этом я был очень рад, что остался жив. «Спасибо тебе большое», — произнес я, глядя на свою спасительницу. «Я тебе обязательно отплачу, клянусь», — произнес я. И Леона тяжело вздохнула. «Ты уже можешь мне отплатить», — ответила она, посмотрев мне в глаза. «Ты о помолвке?» «Да», — не задумываясь, ответила она. Я тяжело вздохнул. Она спасла мне жизнь. «Хорошо», — ответил я. И Леона смерила меня недовольным взглядом. «Что?» — спросил я, не совсем поняв ее реакцию. «Ничего», — ответила она и огляделась по сторонам. «Наверное, этого урода туда положили». Она кивнула в сторону одной из кроватей, которая была огорожена занавесками. «А, точно! Я же успел его ударить!» «Что с ним?» — спросил я Леону. «А ты не помнишь?» — в ее голосе прозвучали нотки удивления. «Не-а!» — я отрицательно покачал головой. «Вернее, я помню, что смог ударить его, прежде чем отрубился, но больше ничего». «Ясно!» — она улыбнулась. «В общем, досталось ему знатно». шесть сломанных ребер обильное внутреннее кровотечение порванная селезенка обильные гематомы и так далее кстати если бы медики не успели вовремя ты бы его убил добавила она и стала очень серьезной но ведь он да но убивать аристократов нельзя гил а если бы я умер от яда то что он отравил тебя еще нужно доказать кстати как это произошло спросила Леона. Я рассказал ей историю о том, как моя соперница уже после боя чем-то меня уколола. «Ясно», — Леона тяжело вздохнула. «Думаю, доказать, что за всем этим стоит Дебрас, либо Паук, будет очень сложно», — задумчиво произнесла она. «Значит, на меня опять спустят всех собак?» прямо спросил я. «Скорее всего», — хотя если сохранились записи того что они тебе говорили и что они первые на тебя напали то вряд ли я же призвал часть брони ответил я да тут дело скорее даже не в этом я просто уверена что этот ушлый паук уже обо всем позаботился произнесла леона ладно главное он жив плюс как только мы объявим о помолвке большая часть проблем сразу решится и снова она заладила «Тебе это так нужно?» – прямо спросил я. «Не мне, отцу», – ответила девушка. «Ясно». «Ладно», – я пожал плечами и встал. «Меня, кстати, отстранили от участия в дальнейших поединках», – поинтересовался я. «Не поверишь, но нет», – ответила Леона. «Странно». «Нет. Угадай, кто твой следующий соперник?» Спросила она, и я покачал головой, не веря в абсурдность происходящего. «Паук?» «Ага», — Леона озадаченно кивнула. «Думаешь, он и к этому руку приложил?» «Кто знает?» Она пожала плечами. «Понятно. И через сколько начнутся следующие поединки?» «Через два часа. Ты около трех лежал в отключке», — ответила Леона. «Кстати, ты хоть свои магические каналы чувствуешь?» «Призвать броню сможешь?» «Сможешь», — ответил внутренний голос. «Кстати, знаешь, что странно? Такое ощущение, что после этого яда они как будто стали прочнее», — удивленно добавил он. «Хм, интересно». Я закрыл глаза и сконцентрировался. «А ведь и правда», — ответил я гилу «Они не стали толще, но такое ощущение, что их стенки стали прочнее». «Именно! Как ты думаешь, это из-за яда?» «Я-то откуда знаю?» — усмехнулся я про себя. «Гил, ты меня вообще слушаешь?» От разговора с внутренним голосом меня отвлекла Леона, о которой я напрочь забыл. «Да, извини!» — ответил я. «Броню призвать смогу!» — произнес довольным голосом. Леона окинула меня подозрительным взглядом. «А ты чего такой довольный?» — спросила она, и улыбка на моем лице стала еще шире. «Может, спросишь у нее?» — предложил Гил. «Хм, а почему бы и нет?» — подумал я. «Слушай, а этот яд, он мог как-то повлиять на мои магические каналы?» — спросил я Леону. «А что, с ними что-то не так?» — обеспокоенно спросила она. «Не то чтобы... Не знаю, как сказать...» Такое ощущение, что мои магические каналы стали прочнее. Поделился я с нею своими ощущениями. Прочнее? Спросила она, явно не понимая, о чем я. Ага, я не знаю, как это лучше объяснить. Честно ответил я. Гил, я совсем ничего не понимаю. Леона покачала головой. В ее голосе явно проступали нотки беспокойства. Ладно, я махнул рукой. «Может, мне просто это все показалось», — добавил я и улыбнулся. Леона тяжело вздохнула. «Слушай, то, что я сейчас скажу, просто пообещай мне, что подумаешь над моими словами, хорошо?» — серьезно спросила она. «Разумеется», — честно ответил я. «Ммм, никогда прежде не видел ее такой серьезной». «Гил, может, ты откажешься от боя с пауком?» — спросила Леона. Ты уже прошел до второго тура. Это уже хороший результат. Просто откажись и иди дальше, в сторону конечной точки. У тебя еще ведь дуэль с Дель Кантоне. Пока этот отморозок здесь, ты будешь в безопасности, так как ты гораздо сильнее этого мафиози», произнесла она, глядя мне в глаза. Несколько секунд я даже думал о том, чтобы прислушаться к ее словам. Но ответил «Извини, но нет». «Ну почему?» «Что тебе даст этот бой?» — воскликнула Леона. «Многое. Как ты думаешь, что я буду чувствовать каждый раз, когда буду его видеть? Что я струсил и решил не сражаться? Извини, но, будучи твоим будущим мужем, я не могу так поступить». Я улыбнулся. На щеках Леоны появился румянец. «Все тебе только шуточки шутить!» — недовольно буркнула она. «Это все пагубное влияние твоего дружка». — добавила она, надув губки. — Я же просил не говорить о Седрике плохо. — Извини. Она опустила глаза. — На самом деле он не такой плохой, каким вы его считаете. Хотя я вряд ли смогу переубедить тебя и твою сестру в этом вопросе. Кстати, а ты сама-то с кем сражаешься? — С Лиен, — ответила Леона. — Не повезло ей. — Ага. Леона нахмурилась. — Что-то не так? — спросил я. «У меня есть не самое хорошее предположение насчет нашей старосты», задумчиво произнесла она. «Какое?» – немного удивился я. «Мне кажется, после турнира она попадет в другой класс». «С чего ты так решила? Не думаю, что несколько проигранных боев на этом испытании так сильно повлияют на итоговый рейтинг. Или я ошибаюсь?» – спросил я. «Дело не в этом испытании. вернее «Не только в этом», — хмуро ответила Леона. «А в чем же тогда?» «В том, что она практически не заработала победных баллов. Мы с ней успели поговорить, пока дуэли в этом бункере не начались. Она тяжело вздохнула. В общем, радоваться в ее ситуации нечему». «Ясно. Слушай, у меня такой вопрос. А специализация магической брони влияет на полученные баллы?» и конечное решение по распределению по классам, решил уточнить я. «В плане?» – спросила Леона. «Но я к тому, что доспехи атакующего типа будут гораздо полезнее в этом турнире, нежели контроля или вообще поддержки», – ответил я. «А, ты про это?» – она задумалась. «Если честно, я не знаю, гил По идее, это должно учитываться». ибо ребята, которые не имеют среди навыков ничего, кроме лечения или усиления, априори слабее остальных», — Леона пожала плечами. «Понятно. Надеюсь, так и есть, а иначе будет совсем нечестно». «Ха!» — усмехнулась моя собеседница. «Нечестно? Гил, ты вообще из какого мира?» — она покачала головой. «Из этого... А что?» — соврал я. «Да ничего». Времена рыцарей без страха и упрека давно прошли. На смену королю Артуру, Ланцелоту и другим пришли нынешние рыцари, которые все решают интригами, заговорами, деньгами, властью и так далее. И чем скорее ты это поймешь, тем легче тебе будет жить, поверь, произнесла Леона и пристально посмотрела мне в глаза. И откуда ты только такой взялся? На ее губах. появилась грустная улыбка. «А я вот буду по-другому все решать», спокойно ответил я, будучи уверен в своих словах. «Хочешь все изменить?» Леона вновь грустно улыбнулась. «Да, а почему бы и нет?» ответил я, глядя ей в глаза. «Ты же говорила, что твоя семья влиятельна, ну а так как ты будешь моей женой, то ресурсы для этого у меня будут. Плюс у меня есть собственные силы, И к концу обучения появятся еще и влиятельные друзья, а значит и связи», — добавил я. «Я бы на твоем месте не сильно полагалась на Седрика, если ты о нем», — возразила мне Леона. «И что он ей так покоя не дает? Можно нескромный вопрос?» — прямо спросил я. «Нет, он мне не нравится», — не задумываясь, ответила младшая Вайтштейн, догадавшись, о чем я спрошу. уверена «На все сто процентов», — уверенно ответила Леона. «Понятно. Ладно, пойду немного разомнусь перед боем», — сказал я и еще раз посмотрел на койку, огороженную занавесками. «Уверен, может, все-таки откажешься?» — спросила Леона. «Нет», — холодно ответил я. «Ну, дело твое», — она пожала плечами. «Именно», — я повертел головой по сторонам. и, увидев выход из лазарета, направился к нему. Хотелось, конечно, подойти к кровати, где лежал Курт Дебрас, и посмотреть на последствия своего удара, но я отринул эту мысль. Он свое получил. Конечно, нет, эта тварь мало того, что отравила меня, так еще и умереть мог. Будучи потомком семьи Грейвардов, я такое просто не мог оставить безнаказанным. Просто не сейчас, ведь месть, как говорится. Подают холодной.